Глава девятая. Буду художником. После того, как я самовольно вернулся в школу, убежав из-под пасков, отец стал требовательнее относиться к моему учению. Ежедневно проверял отметки и домашние задания. И случалось, он сердито говорил, перепишешь упражнение, небрежно сделал. Иногда приходилось переписывать по два-три раза. В четвертой группе я получал за полугодие отлично по всем предметам. Первый день каникул, вернувшись из школы домой, я увидел на столе разноцветные открытки, кинулся их рассматривать. «Это откуда, Тату? Кому?» «Тебе за успехи. Перерисовывай». «Я тебе и красок купил. Малышок обещал, когда кончит срочную работу, поучить тебя. Ну-ка, попробуй». «Да поесть дай ему», — перебивает мать. «Я наскоро ем и сажусь за рисование». «Мать, иди-ка посмотри, как у него лошадь получилась», — говорит отец. «Он доволен». Доволен и я. Отец любит природу, знает повадки зверей и птиц, по своим приметам угадывает погоду. Он складывает стихи и по вечерам подолгу слушает пение девчат, собирающихся на улице. Ему нравится, что я могу рисовать все, с чем он так свыкся, хату и поле, рощу и стадо. Моими рисунками он простодушно гордится, хотя и не подает виду. Собираясь в гости в соседнюю деревню, отец говорит словно, между прочим, «А где, сынок, твои картинки, что вчера сделал?» «Дай-ка сюда!» и несет их в подарок. «Кончишь школу, пойдешь учиться рисовать», — часто повторяет он. И я привыкаю к мысли, что быть мне художником. Я подолгу смотрел на картины малышка, украшавшие клуб. Удивлялся, вблизи мазня, отойдешь подальше, все живает. Художник-малышок был немолод, молод, и всегда замазан красками. Когда он работал в клубе, нас туда не пускали. Говорили, что он чудаковат, не любит, чтобы смотрели, как рисует. Его картины я отлично помню. Может быть, они и не были так хороши, как мне тогда казалось, но я ими восхищался. Особенно мне нравились пейзажи, виды окрестностей нашего села. Я их подолгу рассматривал, и мне очень хотелось научиться рисовать маслом. Я говорил отцу, «Ты ведь обещал, то-то, что малышок меня поучит». «Он скажет, когда можно будет. Хворает сейчас. Сходи, сам узнай». Но я так и не отважился пойти к нему. Он внушал мне какую-то робость». Эту робость я испытывал и при встречах с другим мастером, только по рыболовной части, стариком по прозвищу Каплун. Он жил все лето в сарайчике на берегу озера Вспольного. У него были свои лодка и сети. К нему из шостки часто приезжали охотники и рыболовы. Он не любил рыбачить, когда на него смотрели, и шугал ребят. Мы всегда обходили Каплунов бережок, место, где обычно сидел старый рыбак. Малышок умер, когда я перешел в пятую группу. Так и не удалось мне поучиться у него. Долго вспоминал я художника-самоучку. Рисование выработало у меня глазомер, зрительную память, наблюдательность. И эти качества пригодились мне, когда я стал летчиком.